657. Гуру. Солнце всходит каждый день. Старое, но всегда обновленное солнце, не повторяющее себя никогда. Повторение невозможно, ибо вся система несется в пространстве к далекой звезде. Также неповторим и каждый день новые, приносящие новые возможности продвижения. Но их надо суметь усмотреть. Неусмотренно они проносятся мимо. Если мир земной есть мир причин, в тонком мире следствия приносящих, то сколь же ответственен каждый миг жизни, когда человек может творить те причины, порождающие неизбежность созвучных им следствий.